Глава двадцать седьмая. Большая горшковая черепаха. Хуже не придумаешь. С виду эта штука чертовски опасна. У меня есть хоть какие-то шансы на победу. У него нереально большое количество здоровья, а моими атаками вряд ли удастся хоть как-то его повредить из-за его неподъемного веса. Использовать падение звезды невозможно. Радует то, что этот парень не особо быстрый. Я уже заполнил раковину мясом. Может, лучше всё бросить и начать убегать? Но... Я так хочу узнать, какое на вкус странное мясо. Будем откровенны, эта черепаха не самый приятный противник. Скорость у неё почти отсутствует. С уроном также. Даже если я и получу пару ударов от Тортилы, это будет не фатально. Какие-никакие, а шансы на победу всё же есть. Ну а если ничего не выйдет... Тогда ведь можно сбежать, верно? Решив не бросать драгоценное мясо, я срываюсь с места с панцирем в руках и начинаю бежать. Сзади поляну осветила яркая лиловая вспышка. дур -ду. После оглушительного рёва этот фиолетовый свет полетел ко мне. Вероятно, это замедление, которое я имел радость ощутить ранее на себе. Осмелюсь предположить, что это усиленная версия обычного замедления. Я не могу позволить себе отвлечься даже на секунду. Дур -доу. Дур -доу. Дур -доу. Множество огней стремительно приближались ко мне со спины. Что за дьявольское количество маны? Как и думал, невозможно бежать с гашком мяса и уворачиваться от сыплющихся на меня градом заклинаний. Просто без шансов. Лучи один за одним начали проникать в мое тело. Дерьмо, я почти застыл, словно скульптура. Я могу лишь немного переместиться, но это максимум. Выкорчивая из земли деревья на своем пути, монстр настойчиво преследует меня. Он уже рядом и собирается атаковать. Я хорошо вижу, как эта маленькая гора несется на меня, но ничего не могу с этим поделать, будто обратился в камень. Он таранит меня, словно грузовик, влетая всей своей массой. Гопна! И вот я уже лечу по небу, попутно раскидывая с таким трудом добытое мясо. Увы, пока я падал, не осталось ничего. Смогу ли я сбежать с полученным опытом? Ммм, нет, не так. Смогу ли я вообще сбежать? Я пытаюсь кое-как подняться с земли, но гигант не отстаёт от меня и уже несётся своими тяжёлыми шагами. Если меня захотят растоптать, то я никак не смогу этому сопротивляться. Использовав перекат, я понемногу начал выходить из тазиса и рванул прочь. Ранее, с мясом в руках, сделать это не представлялось возможным. Я пытался до последнего его сберечь. Но теперь я могу сбежать, используя перекат, насколько это возможно. «Нурдл!» Он снова атакует меня своими лучами, хоть я и очень стараюсь, уклониться от всех атак просто невозможно. Меня снова окутал фиолетовый свет. О, какой же я медленный! Даже при том, что я перекатываюсь, я не быстрее улитки!» Оглянувшись, я увидел, что расстояние между нами всё меньше и меньше. Учитывая, что я превосхожу его в четыре раза по скорости, непонятно, почему он настолько быстрый. Разве этот эффект замедления не слишком сильный? Вряд ли это он. Вероятнее всего, это навык проклятия черепах. Тартила снова приблизилась и, используя свою многотонную массу, отправила меня в полет. Пока под действием ее магии, сбежать просто невозможно. Но если не брать в расчёт то, что я замедлен, у меня всё равно нет навыков, способных хотя бы поцарапать это чудище. Ко всему прочему, у него есть навыки регенерации, вроде самовосстановления и отдыха. Лучшее, что я могу сделать, это подвести его ближе к краю утёса и скинуть ударом дракона. Может, стоит попробовать улететь после удара, используя полёт? Стойте! Если встану на край утеса и отличу от удара в воздух, тогда смогу использовать импульс отталочка вместе с полетом, чтобы улететь.